Глава 29. Лучшие друзья девушек — это арабы. Ах, лучше бы книги читала ты вместо меню. Есть свои особенности у любви в ПТЕ. Никуда против этого не попрешь. Моя знакомая, претендент на один экземпляр книги с автографом, поведала мне невеселый казус о своей жизни. Невеселый только на ее взгляд. По мне так умора. Теплый вечер спустился на потаю. Блондинка с прекрасными волнистыми волосами дожидалась очереди на массаж. Ее манил не просто уличный лежак на пляже, а хороший дорогой массаж. По пятьсот батов в час, вместо двухсот повсеместно. Она уже не так молода, как ей хотелось, и все чаще приходилось разминать то руку, то ногу, то иные но еще и косточки. Но по внешнему виду не скажешь – Еще молодится, хорохорится, любит покакетничать и пользуется успехом у мужчин. Ну, слушайте и дальше. Тут из дорогого массажного салона выходит красивый, немолодой, тоже араб, но не в белых одеждах. На курортах они так не одеваются. В обычном пляжном прикиде. А тут она. Мужик просто обомлел, блин. Белокожая блондинка. Белокурые пряди, холёные ноги, холёные руки. Маникюр со стразами. Упасть не встать. И он нарочито медленно начинает обуваться. Танюха в это время внимательно изучает его дорогие часы, ботинки, очки. знакомятся У обоих средний английский, но его вполне хватает, чтобы условиться о встрече обменяться телефонами. На часах где-то между восьмью и девятью вечера. Надо отдать должное Татьяне... Дама не стала мгновенно комкать к чертям свои планы, а чинно дождалась своей очереди на массаж. Потом прошел час приятных масляных втираний, далее Таня заехала в кондо переодеться, сбросить майку, рваные джинсовые шорты и, образно говоря, облачиться в вечернее платье. Заметим на всякий случай, что у нашей бизнес-вумен имеется дом на севере кондо на Джомтьене. Машина, мотоцикл, все примочки. Встретились в неплохом итальянском ресторане на Бич-роуд, слева от Макдональдса. Араб странно не сорил деньгами, как это делали несколько лет назад в Дубае его соотечественники. Не было вот этого «Танья, а хочешь золото, духи?» «Do you want any gold, perfume?» Вечерний заказ по меню мной был досконально изучен. Итак, араб заказал даме четыре коктейля, не сразу, один за другим и лазанью. Креветки брали порцию на двоих. То есть наша красавица попала на самый что ни на есть бюджетный вариант званого ужина. И вот, кончен бал, погасли свечи. Томный вечер клонится к 3 часам ночи, Танюша лёгкой походкой подходит к своей машине. Сцена прощания. Она... Вежливо и красиво благодарит кавалера за отличный вечер, за вкусный ужин, за приятные ноты общения, за нечаянно подаренный ей кусок душевного тепла из жаркой страны ОАЭ. Он недвусмысленно приглашает ее проехать к нему в гостиницу, переночевать. Она отказывает, дает понять, что не такая. Он, глядя прямо ей в глаза, предлагает деньги. Заметьте, не швыряет к ее ногам, как арабский шейх известной балерине миллионы долларов, а просто тупо узнают расценки. Хаумач. И тут Татьяну, которая понимает, что ее приняли за обычную шлюху, в то время как она возлагала надежду на достойные отношения на старости лет, прорвало. В прощальную фразу она вложила максимум экспрессии. Слушай. Халит! у меня столько денег, что я сама могу тебя купить, понял?» Эта Татьяна прошипела на смеси англо-русского языков богатому халеному арабу, который сразу при рождении получил от своих Эмиратов миллион долларов, и умчалась в ночь, как чудесный мираж. Давайте вместе проанализируем финал. Так ли неожиданно развязка? Замечу, столь волнующее свидание двух сердец, потянувшихся навстречу мимолетному счастью, было назначено, внимание, на половину одиннадцатого, ночи. Время говорит само за себя. Еще один штрих. Встречу назначили на Бич-Роуд, в опасной близости к Уолкин-стрит, муравейнику разврата. Результат не заставил себя ждать. Россия в лице Татьяны вступила в локальный денежный конфликт с арабской стороной а в современном мире и так полно напряженности.